Глава пятнадцатая. Руби. «Что с тобой?» — спросила Эмбер, и я вздрогнула. Помешивая варенье в кастрюле, я так углубилась в свои мысли, что не заметила, как она подошла ко мне сзади. «Ничего», — сказала я, немного погодя. Папа показал на меня нераспечатанную упаковкой желатина. «Что-то не так. Тут я согласен с твоей сестрой. Можешь не притворяться». Я закатила глаза. «Вы бесите, вот что со мной!» Я начала мешать горячее яблочное варенье слишком быстро, и оно попало мне на руку. Я застонала от боли. «Сейчас же подструю холодной воды!» — велела мама и отняла ложку, всучив ее в руки Эмбер. Она подтолкнула меня к раковине, включая холодную воду. «Отстаньте, дайте спокойно помереть!» — проворчала я. «Да живи как хочешь!» — сказал папа. «Только ты после той пресловутой субботней поездки сама не своя!» и я бы хотела знать, в чем дело. Я только промычала. Даже дома нет покоя. Я никогда не могла понять, от чего люди всегда проклинают понедельник. Для меня понедельник символизирует начало чего-то нового, когда намечаются планы на всю неделю. И обычно я люблю понедельники. Но сегодня меня все раздражает. Люди в школе, воспоминания о субботе, любопытные взгляды эмбер «Даже эта маленькая капля на руке – адски обжигающая, проклятое яблочное варенье!» «Я предпочла бы забиться в комнату и тупо учила бы материал на ближайшие три месяца, но родители заставили меня помогать на кухне. Притом я уверена, что это варенье – лишь предлог, чтобы вывести на разговор. «Почему бы тебе просто не рассказать, что произошло?» Эмбер тут же подтвердила мою догадку. «Потому что тебя на самом деле интересует не мое состояние», — ответила я. «Ты просто хочешь вытянуть что-нибудь про Боффорта». «Неправда». «Нет?» — провоцирующе спросила я. «Значит, тебе не интересно как у них там?» Тут она замялась. «Почему же интересно? Но одно не исключает другого. Я могу интересоваться и крупнейшим в Англии производителем мужской одежды, и твоим благополучием. В моем сердце есть место и для того, и для другого, сестренка». «Какая прелесть!» — сказал папа, проезжая мимо нас к плите на своей коляске. Он взял чистую ложку и погрузил в кипящее варево. «Смотреть, как он что-нибудь дегустирует, всегда одно удовольствие». Когда пробы снимаю я, это выглядит обычно, но когда папа, сразу видно, что он профи. Выражение его лица меняется, как будто мысленно он делит вкус на составляющие и прикидывает, чего не хватает. Так и сейчас. Он склонил голову на бок, и мы внимательно смотрели на него. В следующую секунду лицо папы озарилось. Он отъехал к металлической полке, на которой стояли приправы, взял смесь с корицей и бросил пару щепоток в чугунный горшок. Запах сразу напомнил мне о Рождестве, моем любимом празднике. «Нечего рассказывать», — запоздала ответила я, и сестра сокрушенно вздохнула. «О Бофорте ты знаешь все, что только можно». «Хотела бы я взглянуть на их закроечную», — мечтательно вздохнула она и подперла подбородок ладонями. «И тебе бы не было скучно? Ты же хочешь специализироваться на дамской одежде», — напомнил папа. Раздался звонок в дверь, и мы удивленно переглянулись. «Кто бы это мог быть?» — спросила мама и направилась в прихожую. «Дело же в атмосфере, папа. Посмотреть, как там работают люди, с какими материалами и выкройками. Вот что было бы интересно». «Мне всегда больно видеть тоску Эмбер». Я понимала, что ей казалось нечестным то, что я так легко получила возможность побывать в главной резиденции крупного дизайнера, а ей вряд ли светит тоже в обозримом будущем. С другой стороны, я-то знала, чем для меня закончилась эта поездка, и я ни в коем случае не хотела, чтобы сестра когда-нибудь чувствовала себя такой же униженной, как я в тот момент. Есть идея. Ты не могла бы попросить друга, чтобы он устроил мне такую же экскурсию?» — спросила Эмбер, и мысль, что эта просьба лишь наполовину сказана в шутку, встревожила меня. «А ты сама можешь его об этом попросить?» — неожиданно заявила мама. Я повернулась к ней, наморщив лоб. «Что? Этот мальчик стоит у нас под дверью», — объявила она, указывая большим пальцем через плечо. «Ты не говорила, что он такой красивый?» Я уставилась на нее с выпученными глазами. Защитный инстинкт моментально сработал. «Ты ведь его не впустила?» «Разумеется, нет. Это можешь сделать ты. Или не сделать, если не захочешь». Мама подошла ко мне и поцеловала в лоб. Я спиной чувствовала любопытные взгляды семьи, когда пересекла кухню и вышла в прихожую. Словно оглушенная я подошла к двери. Джеймс стоял на крыльце. Я впервые видела его в повседневной одежде. В темных джинсах и светлой толстовке он выглядел как обыкновенный парень. Если бы я встретила его в таком виде на улице, могла бы и не узнать. На руке у него висел большой черный чехол для одежды с логотипом Боффорд. Я некоторое время таращилась на витиеватую букву «Б», и меня внезапно охватила ярость. И ему здесь нечего делать. Я не хочу, чтобы Джеймс так близко подходил к моему дому. Я не могла принять тот факт, что он заявился сюда и просто стер границу, которую я провела несколько лет назад. Не могла после той субботы. В тот момент, когда я открыла рот, чтобы все ему высказать, он отвел взгляд от кустовых роз и посмотрел на меня, стоящую в дверном проеме. В глазах его вспыхнула какая-то эмоция, которую я не могла определить. Мне никогда это не удавалось. И он поднялся на ступеньку так, что наши лица оказались на одном уровне. Он откашлялся и протянул чехол. — Я решил завести тебе платье. Тристан подогнал под твои мерки. Теперь должно сидеть безупречно. Я даже не шелохнулась, чтобы взять чехол. — И для этого ты явился ко мне домой? — Он набрал в легкие воздуха, разом выдохнул и почесал затылок. «Я еще хотел поговорить о субботе. Я вел себя как подонок и очень жалею об этом. Какое-то время я лишь молчала. Я впервые слышала от него такое и поневоле задумалась, как часто в жизни ему приходилось извиняться. Если вспомнить, что он себе позволял в школе только за последний год, то его моральные границы проходили намного ниже моих». Но сейчас он действительно выглядел так, будто искренне сожалеет о случившемся. «Я не понимаю», — тихо сказала я. «Тем более после того, как он держал меня за руку, и какое-то время мы точно провели вместе, я же видела, каким теплым был его взгляд, и между нами очевидно пробежала искра. Я же не выдумала это!» Джеймс тяжело сглотнул. Целую минуту он ничего не говорил и только смотрел вокруг своим загадочным взглядом. Потом пробормотал так тихо, что мне пришлось напрячься, чтобы разобрать слова. «Я сам себя не всегда понимаю», — Руби Белл. Я открыла рот, чтобы ответить что-нибудь, но быстро его закрыла. У меня было такое чувство, что он впервые честен со мной, и я не хочу это разрушить, отклонив извинения. И я промолчала. Мы так долго молчали, что с кем-нибудь другим это уже стало бы тягостно, но с Джеймсом, мне кажется, мы могли бы часами молча смотреть друг на друга, пытаясь наладить связь. «Зачем ты на самом деле пришел?» — спросила я наконец. «То, что ты сказала сегодня?» — он помедлил. «А что, если я не хочу возвращаться к тому, как было раньше?» Я беззвучно рассмеялась. «Ты прогнал меня?» а перед этим опозорил перед родителями. Сделал вид, что я недостаточно хороша, чтобы познакомиться с ними. Он отрицательно помотал головой. Я не это имел в виду. Я увидела, как он едва заметно покачивается на ступнях, переступая с носка на пятку. Казалось, он нервничает. Все было хорошо, пока не появились родители. Он откашлялся. Мне будет очень жаль, если мы теперь вдруг сделаем вид, будто не знаем друг друга. Ты больше не невидимка. И я не хочу изображать, что не замечаю тебя. Честно. Хотя горький привкус субботы все еще давал о себе знать, от слов Джеймса во мне собиралось какое-то беспокойное волнение. «Я не понимаю, чего ты сейчас ждешь, Джеймс», — тихо сказала я. «Я ничего не жду. Я только не хотел бы, чтобы все было как раньше». «Разве мы не могли бы теперь просто продолжить общение?» Я молча смотрела на него. «Он это не всерьез», — пронеслось в голове. «Он не может говорить это всерьез. Даже если в минувшую субботу мы провели вместе несколько приятных часов. Из-за меня Джеймса отстранили от игры в лакросс. Кроме того, я знаю одну большую тайну и тем самым представляю собой опасность для него и его семьи». Скорее всего, он просто не хочет упускать врага из виду. — Если это опять одна из твоих уловок, — скептически начала я, но Джеймс перебил. — Нет, — сказал он и поднялся на верхнюю ступеньку крыльца. Мне нельзя было придавать значение словам, я это знала точно. Я не могла их правильно оценить. Сомневаюсь, что вообще кто-нибудь мог. И все-таки в этот момент что-то было в его взгляде что-то честное и раскаивающееся, отчего у меня на мгновение замерло дыхание. Как это случилось, что нам понадобился всего лишь месяц, чтобы дойти до этой точки? От незнакомства, попытки подкупа и ненависти? Внезапно за спиной открылась дверь. «Руби, все в порядке?» Я оцепенела. Передо мной стоял Джеймс Боффорд с платьем 150-летней давности, перекинутым через руку, и взглядом, от которого у меня подкашивались колени. А за спиной была сестра, с которой мы пару минут назад возились с папиным вареньем. Два моих мира столкнулись, и меня бросало то в жар, то в холод. Я не знала, как реагировать, и просто кивнула Эмбер с вымоченной улыбкой и попыталась дать ей понять без слов, чтобы она исчезла. Она с любопытством и недоверием перевела взгляд на Джеймса и исчезла за дверью, прикрыв ее за собой. Только после этого я снова смогла повернуться к нему. Мне потребовалось сделать два вдоха, чтобы сосредоточиться. Потом я вспомнила, что так и не ответила ему. «Я не знаю», — честно созналась я. Джеймс медленно кивнул. «Ладно, вообще-то я пришел только чтобы извиниться за субботу». «Только за субботу?» Тут он нахально улыбнулся. «Ну, ну я уж точно не буду извиняться за то, что устроил стриптиз. Не знаю, могу ли я принять его извинение, если он говорит мне такое. Не знаю, всерьез ли он это, или просто хотел сгладить конфликт, чтобы я никому не рассказала про Лидию. Все-таки моя жизнь была бы намного легче, если бы мне не пришлось постоянно из-за него волноваться». Или, может, даже время от времени говорить с ним о школьных делах. В субботу я заметила, что он не только находчивый и остроумный, но и интеллигентный. С Джеймсом очень приятно беседовать. И, кроме того, имелось еще что-то, вызывавшее во мне волнение и любопытство. Я знаю, что это неразумно и что я не должна приближаться к нему ни на сантиметр. Но чем дольше я об этом думала, тем больше замечала, что вообще-то тоже не хочу возвращаться к тому, что было до знакомства с ним. Я уверенно посмотрела ему в глаза, чтобы он понял, насколько это серьезно, и сказала. «Второй раз я этого не потерплю». «Понял», — тихо ответил он, и, наконец, подал мне платье в чехле. В этот момент начался дождь не сильный но все-таки я испугалась за платье, хотя оно и было убрано в чехол. Я быстро забрала его у Джеймса и отнесла в гардероб в прихожей. Когда я вернулась, на волосах у Джеймса скопилось много капель дождя, и они начали стекать вниз по лицу. Он вытер щеки ладонями, потом провел рукой по волосам, не сводя с меня глаз. Воспитание подсказывало мне, что я должна пригласить Джеймса в дом, пока он совсем не промок. Но я просто не могла этого сделать. Это было бы неправильно. Я не могла познакомить его с родителями и сестрой. Возможно, я никогда не смогу это сделать. «Я принимаю твое извинение», — сказала я наконец. Глаза у него засияли. Я впервые видела на его лице такое выражение. И мы стояли под дождем. Он на крыльце дома, а я в дверях, не готовая пригласить его внутрь. Но это было только начало.